Как уходят, куда уходят? Они уходят из замка. О, не верю. Я вам не верю. Они идут за маленьким человечком. Человечек насвистывал на своей тудочке и шагал всё вперёд и вперёд. Он шёл полями и врагами, а за ним сплошным потоком покорно шли крысы. Наконец он подошёл к озеру. У самого берега, как лодка на привязи, покачивалась на воде серая гусыня. Не переставая играть, человечек прыгнул на спину гусыне, и она поплыла к середине озера. Крысы заметались, забегали вдоль берега, но додочка всё звонче звеняла над озером, ещё громче звала их за собой, забыв обо всём на свете. Крысы Ринулись в воду Когда вода Сомкнулась над головой Последней крысы Гусыня со своим седоком Поднялась в воздух И когда они пустились на берег Акка сказала Ты молодец, Нильс Ты хорошо справился с делом Ведь они могли загрызть тебя Да, признаться я И сам этого боялся Ну кто бы поверил, что такой маленькой дудочкой можно усмирить целое крысиное войско? Эта дудочка волшебная. Все звери и птицы слушаются её. А где же вы её взяли? Её принёс старый филин. А филин дал её лесной гном. Лесной гном? Ну да, лесной гном.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 «Сегодня все могут спокойно выспаться. Лиса с миром можно не бояться. А завтра на рассвете в путь!» Гуси были рады отдыху. Спрятав головы под крылья, они сразу уснули. «Музыка»